Пришлось использовать простыню, и теперь одеяло сомнительной чистоты противно кололо подбородок, когда простыня сбивалась. К тому же перед закрытыми глазами все еще стояла грязная посуда, все то количество, которое Рита успела перемыть за полночи. задымав под утро, она проснулась от звука заводящейся машины за окном. Потом залаяла собака, и мужской голос заорал «Гарри, ко мне!» едва ли не громче собачьего лая. Гремели трамваи на проспекте. Большой город жил своей жизнью. Рита взглянула на наручные часы, которые она положила на стул возле дивана. Четверть девятого. Пора вставать. Часы шли исправно, всегда показывали точное время. Еще бы. Швейцарские. Золотые. Подарок валерия на прошлый день рождения. Тетя Люба, увидев часы, сказала тогда странно. «Носи их». «Никогда не расставайся. Твоя эта вещь, я чувствую. И не продавай никогда, даже если совсем жизнь достанет». И, заметив, Ритин удивленный взгляд пояснила. «Есть вещи, которые как бы созданы для одного человека, особенно это заметно на драгоценностях. Они вроде бы ищут своего владельца, и если найдут, то счастье ему приносят». «Ну уж», — усомнилась Рита, — «это все сказки насчет счастья». «Конечно», — согласилась тетка, «но сама посуди. Вот наденет женщина колечко или брошку любимую, сразу у нее настроение лучше становится, она хорошеет, всем улыбается, вот оно, счастье-то. Так что носи часы эти, я знаю, что говорю». Тетя Люба всю жизнь проработала продавщицей в единственном у нее в городе ювелирном магазине. Когда Рита была маленькой, и разрешалось сидеть в подсобке и наблюдать, как тетка и еще одна продавщица, Валечка, раскладывают кольца, серьги, брошки. Стала постарше, и ей позволяли брать все это в руки. Так наигралась, что потеряла к драгоценностям всякий интерес. Никогда ничего не просила ни у тетки, ни потом у Валерия. Он удивлялся. Так и не понял ничего. Но вот подарил часы. Тетя Люба по-другому даже стала к нему с тех пор относиться, то есть ничего Рите не говорила, но глядела на Валерия иначе при нечастых встречах. Рита еще раз посмотрела на часы и поняла, что уже минут двадцать валяется в постели и предается невеселым воспоминаниям. Что-то быстро она стала забывать уроки тети Любы. Говорила же та всегда, «Ритка, никогда не валяйся в постели». «Проснулась? Сразу вставай. Если проспала, не жалей времени на сон. Значит, организму нужно было. А вот валяться ни в коем случае нельзя. На всю жизнь разленишься. И плохое никогда не вспоминай. Просто отгоняй от себя. Иначе не проживешь». Рита рыбком встала, накинула халатик и прошла на кухню. Нельзя сказать, что ночью она навела там полный порядок, Но все же можно было туда войти, не ужасаясь. А вымытую посуду она оставила на столе, прикрыв полотенцем. Теперь нужно было все убрать, чтобы расчистить место для завтрака. Кофеварка у Маринки была отличная, марки «Филлипс». Но крышка чуть треснула. Это уж наверняка Сережкины приятели постарались. Они же перебили половину хрустальной посуды. Но Рита и не думала расстраиваться. У нее было множество более серьезных поводов, для расстройства а вообще в кухне изначально все было сделано очень красиво занавески подобраны в тон кафелю кухонная мебель тоже удачно сочеталась с бытовыми приборами да маринка умела обустроить свое жилье только жизнь свою она устроить не сумела